Я сама убиваю их. То есть я блокирую их, перекрываю им доступ к сознанию и не понимаешь. Я понимал с трудом. «Попробую спросить, сказала она. Убить свои уши. Это что, перестать ими слышать? Да нет же. Слышать ты ими слышишь. Все в порядке. Просто они мертвы. Да ты и сам должен уметь. Положив ложку на стол, она выпрямилась.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 Она покачал головой. Бесполезно. Видимо, когда нет нужды убивать, чувствуешь себя хорошо, даже не умеет делать. А можно еще поспрашивать?» Давай. Сейчас я попробую собрать вместе все, о чем ты рассказала. Значит, до 12 лет ты живешь с открытыми ушами. Потом в один прекрасный день ты их прячешь. После этого и до сих пор их больше не открываешь. И когда их уж просто нельзя не открыть, ты блокируешь их, отключив от связи с сознанием.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 Особой болтливостью в детстве не отличался, подростком же был просто занудой. Обычная первая подружка, обычная первая любовь. Дорос до восемнадцати, поступил в университет, переехал в Токио, закончил университет. Открыл на пару с приятелем маленькую переводческую контору, там сейчас и кормлюсь понемногу. Года три назад начал брать заказы в рекламном журнале, писать тексты объявлений. Там пока все тоже благополучно.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 Когда я встречаюсь с кем-то впервые, первые десять минут я даю человеку выговориться. А потом уже стараюсь поймать его, выворачивая то, что он говорил наизнанку. Считаешь это неправильно? Ну чего же? Я покачал головы. Пожалуй, ты действуешь верно. Официант, появившись из воздуха, расставил тарелки. Другой сменив первого, разложил по тарелкам еду, наконец пришел третий и полил все какими-то соусами. Точно.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 дым вытекал из сигареты и пометавшись в воздухе секунду-другую, исчезал беззвучных и невидимых кондиционерах. Несколько новых посетителей рассаживались за столиками вокруг. Концерт Моцарта растекался по залу, бросачачиваясь из динамиков в потолке. Можно еще спросить про уши. Ты, наверное, хочешь узнать, есть ли у них какая-нибудь чудодейственная сила, да? Я кивнул.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 Рассеялись по прежним местам. Послышался шелест волн, и забытым запахом предзакатного моря повеяло из забытого прошлого. Ну и это было лишь ничтожной частичкой всего, что переполнило мою душу за какую-то сотую долю секунды. Колоссально еле выдавил я из себя, как будто другой человек. Так оно и есть. сказала она